«О!» — искренне удивился Велес, заметив, что одну из стен маленького кабинета занимает шкаф с книгами. Мэр с уважением посмотрел на генерала и даже кивнул ему. «Генерал, я искренне поражен. Оказывается, вы умеете читать?» «Что? Книги? Так много книг в вашем рабочем кабинете!» Велес неожиданно печально скривил губы. «Ах, наверное, на самом деле вы держите их тут просто для престижа!» чтобы казаться умнее в глазах посетителей. Но хотя бы азбуку вы знаете. Твою мать! На этот раз генерал даже разозлиться не смог. Просто уныло повесил нос и устало спросил. «Вам не надоело поясничать? Что вы все время отпускаете какие-то шуточки и кривляетесь? Вы что, удовольствие получаете от этого?» Вместо ответа Велес просиял немного идиотской улыбкой и обратил на хозяина кабинета сияющий счастьем взгляд. Генерал тяжко вздохнул и почти простонал. «Давайте ближе к делу, мэр!» «Так точно, товарищ генерал!» неожиданно громко рявкнул Велес. Так что генерал даже вздрогнул всем телом и принялся обшаривать кабинет ошеломленным взглядом, видимо, заподозрив, что в кабинет тайно проник неизвестный солдат. Взгляд остановился на Велесе. В нем ясно читалось недоумение, сменившееся усталостью и некоторой грустью. Кажется, Туманов уже сомневался в том, что переданная ему сумма в виде нехилой кучи денежных знаков злобных иноверцев из Евросоюза достаточно в свете не шибко приятного, но вынужденно постоянного общения с Велесом. Первое. Велес положил на стол маленький выпуклый с двух сторон металлический диск и самое важное на сегодняшний день. Именно благодаря этой штучке я смог победить ваших доблестных, мужественных, жутко ленивых и невоспитанных солдат. И именно благодаря ей, армия Российской Федерации... Смешно звучит, задумчиво произнес мэр. Замолчал на полминуты. Генерал в это время вертел в руках диск. «В общем, армия наша...» сможет надрать задницу любой другой армии современного мира. Кстати, превосходно защищает не только от пуль. Волну осколков остановит также без труда. Воздушную волну, конечно, нет. Солдат непременно упадет. Что это такое? Генерал вертел диск в пальцах, видимо, не вполне понимая, как эта маленькая хреновина способна остановить частый град из разнокалиберных осколков и пуль. Так... «Хреновина одна!» — пожал плечами изобретатель хреновины. После тяжелого взгляда генеральского и весьма живописного скрипа челюстного аппарата Велес счел за лучшее быть более точным в деталях. «Принцип действия подробно объяснять не имеет смысла. Вам его не понять!» Генерал скептически хмыкнул. На что Велес выдал ответ, заставивший генерала густо покраснеть и некоторое время поёрзать на стуле. «Господин Туманов!» В школе вы всегда сдавали физику, в лучшем случае на 3. Даже когда по молодости лет вы начали свою недолгую карьеру в органах внутренних дел, вы не смогли закончить соответствующие учебные заведения, чтобы получить высокое звание. Вы стали предфактом работать до пенсии младшим офицером, либо искать удачи на другом поприще. Высшая академии милиции, если не ошибаюсь, Староградская, не пропустила вас к дальнейшим экзаменам, потому как вы завалили экзамен по физике. Смешно сказать, уровня седьмого класса средней школы. И хотя для милиционера, лично по моему мнению, даже этот малый базис совершенно не нужен, так как понятен и младенцу, вы не смогли его осилить. Это же игрушка создана на основах и законах квантовой физики», А это как минимум уровень университета. Если я начну объяснять, в лучшем случае вы будете понимать предлоги, в худшем вам станет плохо с сердцем». «Я понял, понял». Генерал покрылся нежным румянцем, почему-то совсем его не красившим. «Продолжайте уже. И не надо ворошить мое прошлое». «Хорошо. Я объясню в меру вашего понимания». Вещица способна генерировать электромагнитное поле большой мощности вокруг себя. Что-то вроде неправильного овала. В результате любой металл, атаковавший границы поля, мгновенно отклоняется в сторону. Чтобы активировать прибор, достаточно прицепить его на поясе и нажать на выпуклую поверхность вот здесь, где вроде как шарик вмонтирован. Он потянулся через стол и показал пальцем. Отключение устройства производится точно так же. Единственный минус — действует игрушка только 15 минут. На самом деле лучше не использовать больше 10. Велес скривился. Технология производства несовершенна. После десятой минуты существует вероятность спонтанного снижения активности полей до минимального уровня. Пулеметное поле прошьет такую защиту насквозь. Но 10 минут работает безотказно. Есть еще один минус, но несущественный. Генерируемое диском поле может быть перегружено, что вызовет мгновенную потерю всей его мощности. Диск в таком случае треснет поперек. Но это возможно лишь в том случае, если в границах действия магнитных линий окажется единовременно большое количество быстро движущегося металла. На практике диск лопнет, если солдат, его одевший, попадет под прицельный огонь сразу двух десятков стволов. Или, к примеру, если по нему единственному будут долбить все артиллерийские орудия кордона. Тогда у него будет только несколько секунд, чтобы спрятаться подальше, до того, как диск откажет. Ситуация, где одного единственного солдата будут так утюжить, маловероятно. Так что этот недостаток прибора я считаю несущественным. Во всех других случаях прибор дает 10 минут безотказной работы. Генерал долго молчал. Вертел диск, тяжело и шумно вздыхал, бросал на собеседника усталые, недовольные взгляды. Наконец он заговорил весьма расстроенным голосом. «Я-то тут при генерал передернул плечами. Я, конечно, не против приобрести у вас такие игрушки для каждого своего солдата. Ну, хотя бы для офицерского состава. Но ведь не могу же я взять их за свои деньги. И даже если совершу такую глупость, как я объясню это своему начальству? Так, мужик один на кордон принес, да? Нет, конечно же нет, дорогой мой генерал. Велес безмятежно улыбался, удобно развалившись на неудобном кресле, что только добавляло генералу нервозности. «Все гораздо проще!» «Слышали об оружейном заводе «Росстрой» всего в сотни километров от моего городишки». Генерал заинтересованно кивнул. Кажется, он уже понял, как именно собрался Велес провернуть намечающиеся прибыльные дельцы. «Прибыльные финансово для Велеса и карьерно для генерала». Если количество солдатских трупов, вывозимых с кордона, заметно снизится хотя бы в половину, очень скоро ему могут присвоить очередное звание. А это совсем не мало. Выше будет пенсия, почет и уважение коллег и начальства, да и просто приятно. Очень скоро там будет проводиться выставка новых видов вооружений, разработанных заводским НИО». «За неделю до начала вам пришлют персональные приглашения. Вы отнесетесь к нему без особой радости, но на выставку поедете. Оттуда вернетесь ошеломленно восхищенным». «Там будут показывать эту штуку?» — кивнул генерал на диск. Велес ответил новой улыбкой. «И, будучи сражен открывшимися перспективами, я немедленно сообщу об этом чуде своему начальству». «Ни словом не обмолвившись о вас, так?» «Именно так. И не только. Вы сообщите о приборе, захлебываясь соплями от счастья всем своим знакомым, имеющим даже самые косвенные отношения к российским вооруженным силам». «Сделаю», — буркнул генерал, голосом не шибко радостным от перспективы захлебываться соплями в приступе безудержного, слегка дебильного счастья. «Да, еще вместе с приглашением вам пришлют целую гору документаций. Сразу предупреждаю, в основном макулатура, ничего интересного». «Но вот бумаги об этом приборчике пролистайте внимательно и сохраните». Виллис усмехнулся. «Эти материалы будут содержать некоторые сведения, коих вы больше никогда не увидите и не услышите». «Правдивая история о том, откуда появился прибор?» С заметным интересом, даже чуть понизив голос, спросил генерал. «Почти». Мэр Чернобыля-145, не удержавшись, рассмеялся. Лицо генерала слегка вытянулось. «Извините. В общем, документы эти вы должны будете надежно упрятать в какой-нибудь сейф. И когда вам дадут знать, вы, генерал, сделайте возможным похищение документов одним из ваших штабистов». «Деза, значит?» — генерал задумчиво нахмырился. «А откуда на самом деле эта вещь? Ведь не на Росстроя же ее сделали!» «Это продукт некоторых лично моих научных изысканий», — скромно пояснил Велес. «Хорошо. Оставлю?» — Мэр кивнул. Генерал спрятал прибор в ящик стола и поднялся на ноги. Пошел к какому-то шкафу, достал оттуда нечто соблазнительно булькающее. — Выпьете? — Да, было бы неплохо. — Держите. Генерал вернулся за стол и протянул стакан с чем-то кроваво-красным своему собеседнику. — Я так понимаю, у вас есть ко мне еще какое-то дело? — Правильно понимаете. Есть. Глотнув спиртосодержащей жидкости из своего стакана, Велес поморщился и отставил его в сторону. Какая-то сивуха оказалась. Наверняка обыкновенный портвейн или дешевое вино. «Как там мои ребята?» «Нормально». Генерал пожал плечами с отсутствующим лицом. Я их определил в группу Сереброва. «Поначалу едва не угробились, но сейчас нормально служат. Было бы у меня сотни-три таких новобранцев, любой прорыв налегке бы отразили. С максимальными расчетными потерями в 20-30 человек. Твоих ребят поднатаскать еще с месяц, да гонор блатной с них сбить». «Так можно будет выпускать и в глубокую зону?» «Отлично!» Велес был исключительно доволен похвалой генерала. «Их нужно убрать с кордона ровно на две недели. А потом что? Опять вернуться?» «А потом они вернутся вместе со мной, чтобы пройти в зону с большим грузом». Генерал тяжело вздохнул. «Гора бумажных денег, переданные ему не так давно...» еще не совсем победила страх разоблачения его преступных замыслов. Скорее, инстинктивный, чем обоснованный разумными доводами. И угрызение совести по поводу сотрудничества с криминальными структурами. Угрызений было, собственно, немножко. Совести — с ложку. «Ну а сейчас мне необходимо попасть на кордон в качестве простого солдата, в группу капитана Рябова». Из военкомата одного из российских захолустных городишек. Вроде как с пересылкой через Чернобыль-145, потому что я, к примеру, в пути заболел острой формы поноса и пришлось госпитализировать в городскую больницу. Забирать будете прямо со входа в больницу, когда через город поедет этот ваш потрепанный грузовичок, что возит салаг с вокзала на кордон. Забрать отставшего от своего призыва срочника им будет совсем несложно. «А?» — не врубился генерал. «То есть призывником?» «По легенде, конечно, призывником уже после прохождения службы в учебной части». Велес перервался, сообразив, что генерал имел в виду нечто другое. «А что не так?» «Ну...» — генерал многозначительно приподнял брови и окинул мэра полунасмешливым взглядом. «Не похоже, что вам всего восемнадцать, молодой человек?» «Ах, это...» Веля с картинным жестом юной впечатлительной леди отмахнулся от надоедливого генерала. Лицо Туманова обратно вытянулось. «Не извольте волноваться, генерал. К нужному моменту я буду молод, а кисалага первогодок. Только мускулатура, естественно, останется прежней, как и рост, цвет глаз и мой обаятельный голос». «Угу». Генерал ковырял пальцем стол, уныло глядя на ковырятельный палец. Перспектива заполучить господина мэра в свои солдаты ему совсем не понравилась. — А как же ваши обязанности мэра? — И что, если вас убьют? — Что мне тогда делать? — Вам? — Ну, на моем месте тут же появится новый мэр. Велес довольно гадко ухмыльнулся. — Проведут свободные от подтасовки результатов демократические выборы Прошлая жизнь кандидата будет развернута для средств массовой информации вплоть от первого его агу и первого бля. Конечно, это будет чрезвычайно законопослушный гражданин и просто охренительно добрый парень. Или девушка. И не сомневайтесь, когда его выберут, вас вежливо попросят не забывать об организации и о тех деловых отношениях, что вы ей навязали. Что? «Я навязал!» — генерал даже в кресле подпрыгнул. «Естественно!» — очень убедительно изумился мэр. «Ведь вы глава этого гарнизона, не так ли?» «Ну!» — рыкнул генерал, испепеляя собеседника взглядом кинг у которого неизвестные темные личности только что сожрали весь завтрак. «Ну вот и...» — мэр вспеснул руками. «Дескать, вам этих причин мало?» Генерал вернул седалище в кресло и принялся невнятно бубнить что-то неприличное. «Вы в армии служили?» Наконец, почти успокоившись, рявкнул генерал. «Нет!» Велес шумно вздохнул, изобразил расстроенную физиономию и вдруг широко улыбнулся. «Но я как-то сидел в тюрьме!» «Ага, конечно!» «Это совсем другое дело!» обреченно постонал старый солдат. В общем, с прибором вам все понятно, надеюсь. Ваша задача довольно проста — прибыть на представление новинки и растрезвонить всем и каждому, какую замечательную хреновину изобрели лобасты с Росстроя. И, конечно же, вам нужно сообщить своим начальникам из министерства, что данная хреновина может спасти до чертовой матери солдат. Велес встал на ноги. «Когда к вам прибудет следующая партия мяса, то есть призывников?» «Через неделю. Я вам сообщу точную дату и время». «Этого времени мне хватит, чтобы уладить свои дела. Моих ребят уберите с кордона сегодня же. Я жду их к вечеру у себя». «Замещать меня на посту мэра будет Виктор Романович Резин». Генерал сразу повеселел, услышав, что довольно долго ему придется контактить с другим человеком, возможно, даже относительно терпимым человеком. «Замечательный человек, скажу я вам. Просто чудесный человек. Погоняло-маньяк». Генерал заметно приуныл. «Могу я узнать, отчего господин Резин носит такую странную погонялу?» «Да, конечно», — немного рассеянно улыбнулся Велес. «Резин довольно оригинальный мужчина. Нет-нет, ничего страшного. Ничего, пожалуй, даже примечательного». Просто он иногда режет себе грудь ножом, чтобы остался рубец. Рубцу, но каждого убитого им человека. Ничего, что заслуживал бы внимания. Оригинальный, конечно, не спорю. Убьет кого и полоснет себя ножом. И правда, замечательный человек. Генерал уныло кивнул. И много у него таких шрамов? Да нет, пожал плечами Велесу. «На животе немного, а вот на груди места уже нет». Велес встал из кресла. «А теперь позвольте откланяться». «Да-да, идите». Облегчение, что испытал сейчас Туманов, было ни с чем не сравнимо. «Солдатики на входе не будут безобразничать». «Нет-нет, вас сразу пропустят. Я позвоню сейчас в гараж, и за вами придет машина. Довезут до ворот с комфортом». Велес кивнул и покинул кабинет. Едва он вышел из здания, к нему подлетел джип. Вроде даже не армейский. «Откуда такая красота?» — поинтересовался мэр у водителя, садясь на мягкое и удобное сидение. «Генераль тачка ответил довольно хорошо воспитанный юноша, изымая из носа крупную серую козявку. Задумчиво изучив ее ничем не примечательную текстуру и цветовую гамму, вытер палец со штаны. «Клевый точила, а?» «Базару нет». — Ладная машинка. Велес откинулся на сиденье и улыбнулся потолку. — Гони, братан! Заебся я здесь чалиться! — Сейчас ветерком доедем! — громко с энтузиазмом ответил воин Руси-матушки и уже тише пробормотал Не зашибить бы, блин, кого по дороге! — а да и пох!